Ярлык этот похож на рецепт неграмотного лекаря, который прописывает всем больным одно лекарство. Трудный, слишком легкий и ни к чему не обязывающий диагноз. Трудный, да и все тут. Но об этом позже. Постскриптум. Я очень надеюсь, что все это прочтет и Надя. Что мои надежды — это и есть ее собственные выстраданные чувства. Жизнь ведь всегда обещает радость если человек точно убежден, что он лишен чего-то важного, отчаиваться не надо. Просто нельзя. Коли отнято в одном, прибавится в другом. В другом, нежданно, может, очень дорогом и важном. Помнишь, Надя, в учебнике физики есть про закон сохранения веществ, закон сохранения энергии? Есть еще и закон сохранения счастья. Верь, он точно есть. Исповедь вторая. Лена. Мое прошлое и сегодняшнее, как ночь и день. Я замужем, у нас растет дочка. Вы даже не представляете, как я счастлива. Тогда всего этого не было. В нашем доме, куда переехали мы с родителями, было много мальчишек, и, как я потом узнала, многие побывали уже в колонии. Нас было три подруги. Я, Таня, Рита. Почему-то мы быстро отесались в компании мальчишек. Мне было 13 лет. Отец и мать дали мне в эти годы полную свободу. Я хорошо чувствовал ее. В школе мы с подругой были отстающие. У меня было хобби. Любила писать, сочинять. Особенно радовалась, когда в классе писали сочинения. Тут уж можно было дать волю своим мыслям. Учительница по русскому языку и литературе не любила галиматьи, как она отзывалась о моей писанине. Она предпочитала всегда только своих отличниц. Хотя однажды услышала от нее, «Лена, ты странная девочка, или ты меня не понимаешь, или я тебя?» Между нами была какая-то пропасть, которую казалось не преодолеть. Математика давалась трудно, и почти после каждого урока меня почивали нотациями. Помню, зададут задачу, сижу над ней долго, решу сама дня за два, когда отличник справился бы с ней сразу. А знаете, какое удовольствие получаешь при этом? Но этого никто не видел, не замечал. Я была посмешищем в своем классе. Меня считали наивной, тупой и вообще странным типом. Я не любила школу, ненавидела свой класс. Порой избегала с уроков. Считая себя неудачницей в жизни, отчаявшись в себе, перестала даже следить за своей внешностью. Постепенно скреплялась наша дружба с дворовыми мальчишками. В подвале дома было наше пристанище. По вечерам мы там обитали. Сначала как новички, робкие и скромные, а затем и как свои люди. Мне было всегда легко и хорошо среди новых друзей. Мы пели песни, играли в карты, в бутылочку, Частенько делали налеты на дачи. Постепенно налеты стали уже нашей необходимостью, привычкой. Мне ничего не стоило сказать, девки. Пойдем дачку гробанем. Однажды пришел Сергей, отбывший наказание в колонии. На руке его были детские часики. «Откуда?» — был первый вопрос. «Из магазина. Так легко удалось свистнуть. Пошли, покажу». По дороге он сообщил, как надо раздобыть такие часики. Через полчаса часики были у нас на руках. Так быстро и легко, здорово ликовали мы. Следующие жертвы были книги и пластинки. По вечерам вновь собирались в подвале, потрясали друг друга своими рассказами. Все было как в сказке одной, не помню названия. Разбойники по ночам собирались на кладбище, разжигали костер и по очереди рассказывали, кто где был, кто что делал, кто где навредил. То же самое выходило и у нас. Вскоре двоих парней из нашей компании поймали. Пребывание в подвале стало невозможным. Милиция забила дверь досками. Наш дом стоял на учете в милиции. По вечерам можно было заметить постового. На время наша компания распалась. Тех двоих посадили в колонию, а оставшиеся пренебрегли нами, Считая, что при первой же опасности мы их продадим Имея маленький опыт Мы начали действовать самостоятельно, втроем Начали с библиотеки